Воинское звание комдив. Член партии с 1919 года. Участник многих партийных съездов и всесоюзных съездов Советов. За боевые заслуги награждён двумя орденами Боевого Красного Знамени. Один из них за атаку Кронштадта в который он участвовал как делегат десятого парцъезда в 1921 году. Арестован в Веннице в сентябре 1936 года. Последняя передача была принята в Утырской тюрьме в мае и июне 1937 года после чего в НКВД сообщили, что отец был приговорен к десяти годам лишения свободы без права переписки. Больше никаких сведений о нем не было. В 1956 году дело Саблина тщательно расследовалось заново по вновь открывшимся обстоятельствам и по заключению главного военного прокурора, Приговор военной коллегии Верховного суда СССР 12 декабря 1956 года отменён. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Саблин Юрий Владимирович реабилитирован посмертно. В том же страшном 1937 году По аналогичным обвинениям был арестован и расстрелян бывший комендант и военный комиссар Киевского укрепрайона Княгницкий Павел Ефимович, член партии большевиков с 1917 года, участник гражданской войны. За стойкость и мужество, проявленные в боях сделал гвардейцами и иностранными интервентами Княгницкий дважды был награждён орденом Красного знамения. После гражданской войны занимал ряд высоких командных должностей, а в связи с десятилетием первой конной армии награждён третьим орденом Красного знамения. Жена его, Княгницкая Александра Аркадьевна, была арестована как член семьи изменника родины. Из мест заключения она не вернулась. Княгницкому, как и Саблину, и Кибилову, вменялось в вину якобы имевшее место вредительство. Однако доказательств вредительства не было. Не было в делах ни проведенных экспертиз, ни заключений специалистов. Какие только обвинения не предъявлялись в то страшное время. Капуловский, например, был обвинён в том, что являлся активным участником украинской контрреволюционной организации, занимался шпионажем в пользу одного иностранного государства. Иван Дмитриевич Капуловский, уроженец деревни Озирна Звенигородского района Киевской области, Сын батрака, выросший до заместителя командующего войсками Киевского военного округа по роду своей деятельности, был связан с учебными заведениями округа. Виновным в себя долгое время не признавал. Кончался кровавый 1937 год, а он всё стоял на своём: не виновен. Однако в конце допроса Произведённого 9 декабря 1937 года Каполовского вынудили сказать: "Признаю себя виновным в том, что являлся участником националистической организации и активно боролся против советской власти". После этого, сломленный, он назвал себя и немецким шпионом. На допросе, который производился у заместителя наркома внутренних дел УССР, следователь записал показания Капуловского о том, что он завербовал комбрига Рочинского Николая Игнатьевича и комбрига Титова Александра Павловича.